Зачем нам красота? Ах вы перья, мои перья! Бабочки, рыбы теплых морей, птицы, их расцветка радует наш глаз. Мы часто воспринимаем внешний вид этих животных как воплощение совершенной красоты. Что касается птиц, то они впрямь несказанно хороши. Естественная элегантность полета, форма перьев, в особенности, когда перья длинные и служат продолжением силуэта. Например, хохолки и нитевидные перья. Прочие нюансы, сочетание которых не поддается исчислению. Но вершиной этого великолепия является пение птиц. Своего рода музыкальное оформление фестиваля, раскрашенного всеми цветами радуги. В первую очередь, это относится к птицам, облаченным в яркий наряд. Впрочем, как будет показано далее, это наблюдение распространяется не на все виды. С точки зрения самих птиц, их разноцветные перья исключительно важны и имеют в первую очередь функциональное и поведенческое значение. Они обеспечивают общение с сородичами. Во время брачных парадов помогают соблазнять будущих подруг, хотя нельзя исключить и самоценность их красоты как таковой. У людей каноны красоты изначально имеют женское начало, а у большинства видов птиц все обстоит наоборот – яркими цветами украшены именно самцы. Самки облачены в более скромное оперение, чтобы легче было сливаться с окружающей средой. Это объясняется ролью самки в появлении на свет и выращивании потомства. Тусклое оперение надежнее защищает от хищников. Следовательно, это вопрос выживания. Самцы чаще становятся добычей хищников, особенно весной, когда они начинают демонстрировать свое великолепное оперение. Правда, бывает и исключение, когда яркое оперение становится прекрасным инструментом маскировки. Возьмем, к примеру, Иволгу обыкновенную, в оперении которой преобладают ярко-желтые и черные цвета. Когда она летит, ее нельзя не заметить, настолько контрастны цвета ее оперения. Но усевшись на дереве, а она лесная птица, Иволга становится совершенно невидимой. Так происходит из-за того, что сочетание желтого с черным точно соответствует переливам листвы. Все эти варианты убранства сами по себе, как правило, небезопасны, необходимы, когда требуется покорить самку. Чаще всего самка выбирает наиболее приметного самца. Для нее это в определенной мере является признаком жизненной силы и хорошего здоровья. Производитель, выставляющий себя на показ, — это хороший производитель. Заметим также, что те виды птиц, которые делят между собой функции и в полной мере объединяют усилия, чтобы вырастить молодое поколение, часто имеют одинаковое оперение. В таких случаях говорят, что у них отсутствует половой диморфизм или, говоря человеческим языком, что они похожи друг на друга. Например у чаек и ворон трудно различить самку и самца. необходимо отметить, что у людей для которых вошло в привычку скрывать свои гениталии половой диморфизм не всегда ярко выражен и поэтому его стараются усиливать с помощью искусственных приемов прическами одеждой типичными жестами отражающими специфику мужского и женского характера различными духами и даже автомобилями. Общепризнанные нормы жестко стоят на страже этой дифференциации, а те, кто осмеливается их нарушать, подвергаются суровым осуждению. На женщину, пренебрегающую эпиляцией, и мужчину, надевшего юбку, обрушивается настолько грубая критика, что впору только удивляться. Интересно, почему мы так боимся перепутать мужчину и женщину? Но как бы то ни было, у людей красота – это тоже мощный инструмент соблазнения. Ради этого приходится даже применять уловки, искусственно улучшать свой внешний вид. Но разве всегда ради соблазнения приходится идти на обман? Вспомним миф о леди и возжелавшем ее Зевсе, превратившемся в лебедя, чтобы воспользоваться доверчивостью. Соблазнению не всегда сопутствует честность. В этом случае использование искусственных приемов достигло своего пика. Таким же образом поступают самцы некоторых птиц, которые полностью преображаются весной, обзаводятся пышным оперением и утрачивают его сразу после того, как проходит время любви. «Это же страшное разочарование!» Таковы мужчины с женщинами, которые выглядят невероятно нарядно и красиво в период соблазнения и обретают обыденную внешность, когда полагают, что их отношения приобрели устойчивость. Если копнуть глубже, то выяснится, что у птиц великолепное оперение скрывает один очень важный недостаток. Таким недостатком является отсутствие певческого таланта. Конечно, встречаются и исключения из правила, но большинство видов, у которых самцы отличаются богатым убранством, имеют весьма посредственные певческие способности. А ведь пение – это важный козырь в процессе воспроизводства. И наоборот, лучшие певцы, как правило, довольствуются очень скромным нарядом. Таковы, например, соловей в своей коричневой одежке, украшенные лишь несколькими бежевыми пятнышками и так далее. Получается, что виртуозы — большие скромники. Можно сделать вывод, что эволюция поставила птиц перед выбором — оперение или пение. Некоторым не досталось ни того, ни другого, как, например, воронам и воронам. Но зато им дан ум. Выходит, что невозможно заполучить все сразу. Но кое-что следует отметить особо. Невозможно пройти мимо недавно проведенного исследования. Его результаты описывают предпочтение самок одного вида, относящегося к воробьинообразным, а именно чижа обыкновенного. Оперение чужей самцов окрашено в желтый, зеленый и черный цвета. Так вот, самки выбирают самых ярких не только потому, что они самые красивые, но и потому, что они еще и самые сообразительные. Как такое может быть? Есть птицы, которые самостоятельно не могут синтезировать определенные пигменты – желтые, красные, оранжевые. Они используют для их выработки соответствующий корм. И те самцы, которые успешнее решают вопрос пропитания, имеют более яркую расцветку. Понятно, что это не ускользает от внимания самок. Они понимают, что самый расцвеченный самец лучше других обеспечит питанием не только себя, но и потомство. В данном случае красота служит важным маркером в процессе отбора. Чиж самец сигнализирует самкам о своих способностях при помощи оперения. В конце концов, красиво одетые мужчины или женщины также притягивают внимание окружающих. Значит, соблазнение в значительной мере зависит от способности показать себя при условии, что делается это с умом. В общем, в ходе селекций, которые происходят в рамках процесса продолжения рода, без пускания пыли в глаза не обойтись. Ну а слушатель пусть сам делает из этого выводы.